Глава шестая. Кэрэн. У берега моторная лодка, видимо, кто-то из охотников оставил. Мы ею воспользуемся. Хозяин шлюпки по-любому из Кэрена. А что не опасно вот так без присмотра оставлять моторные лодки? Удивлялась подобной безпеченности Лиза. Сразу видно, ты городская жительница. Затушила гнат костер и пристроил жестяные кружки обратно на чистокол. Не учитывая, что кругом тайга. Появление чужаков тут большая редкость. Да уж, на туристический маршрут здешние дороги мало похоже. Недовольно разглядывала Лиза покрасневшие следы от укусов мошкары на участках кожи незащищённых одеждой. Посёлки расположены далеко друг от друга, на многие километры. И связывает их река. Тут все знают, кому какая лодка принадлежит. Просветил девушку Игнат. Бурят распознают, чья лодка по одному лишь звуку мотора. Поэтому есть вероятность того, что, когда мы подплывем к поселку, хозяин моторки будет поджидать нас на берегу с заряженным ружьем в руках. Надеюсь, им окажется твой друг, а ты не настолько изменился, что он тебя не узнает. Хорошего тебя чувства юмора, Лиза. Засмеялся Игнат. Они уже подошли к речке с достаточно бурным течением. По ее берегам и в самой воде возвышались округлые скользкие валуны. Игнат отвязывал веревку от колышка, а Лиза забралась в лодку, Втиснула кейсы под лавку сиденья. Ей почудился стрекочущий звук. Она выпрямилась в полный рост. Приложила руку к колбуре бром ладони, всматриваясь в летний красочный пейзаж. Река уходила вверх. Скрывалась за поворотом, пряталась за массивными соснами. С того поворота и появился катер. «Это его мотор стрекотал», нарушая таёжные шорохи. «Нам стоит опасаться?» Не спешила Лиза выказывать радость, памятуя о том, что случилось у самолёта. Катя идёт не со стороны Карена. Оттолкнул Игнат лодку от берега и спешно запрыгнул внутрь. Боюсь, как бы наши преследователи не разделились. Словно в подтверждении его слов, в борт ударила пуля. Со стороны леса к ним приближались двое мужчин. Из тех, кого они уже видели у обломков авиалайнера. Лиза взвизгнула, нырнула на дно лодки, прибольно стукнувшись коленками. «Подкрути крышку у бака!» — крикнул ей Игнат, накачивая грушу топливного шланга. Бак был прямо перед носом, но от страха она не сообразила, что требуется. Лайола перепрыгнул через неё, сам подкрутил крышечку. «Это для развоздушивания». Дёрнул он шнур. Мотор с первого раза не завёлся. Лиза видела, как Игнат открывает какие-то заслонки, что-то нажимает и опять дёргает шнур. «Если бы я попала в подобную передрягу с Никитой, нас бы уже грохнули», невольно подумала Лизя. Насколько она знала, Никита никогда не имел дела с моторными лодками. И сейчас, глядя на то, что завести моторку означает не просто дёрнуть за шнур, как Лиза всегда себе представляла, а множество предварительных манипуляций. Перспектива не дожить до следующего дня рождения, окажись она в неподходящей компании, была слишком реальна. Заурчала. Лодка завибрировала, сдвинулась с места. Стартанула мощно, бодро. «Мы оторвёмся от них?» — всматривалась Лиза в суровое лицо Игната. Она не решалась подняться, продолжая оставаться в лежачем положении, так как слышала стрельбу, хотя о бортах лодки пули больше не ударялись. «Если учесть, что перестрелка завязалась не с нами, у нас хорошие шансы». Отёр Игнат с лица водяные брызги. «В смысле?» — решилась девушка переползти на лавку. Взору открылась дивная картина. Катер их лодку не преследовал, направлялся к берегу а с его борта вели огонь по двум бандитам. «Полицейский катер?» – предположила Лиза. «Тогда нам стоит вернуться». Полицейские не стали бы палить без предупреждающего сигнала. Не согласился Лайола. «Браконьеры. Либо охотятся на изюбра, либо идут на нерест». «Игнат, я понимаю, кто такие браконьеры, но они ведь не охотники на людей». «Нет. Но могли подумать, что те мужики с берега стреляли не в нас, а в них». Или между ними какие-то свои разборки? Какая, однако, в тайге кипучая жизнь! Радовалась Лиза тому, что им удалось ускользнуть. Какая потрясающая девчонка! В свою очередь, разглядывал Игнат растрепанную переводчицу с ободранными коленками и расчесами на местах укусов таежной мошкары. Интересно, насколько все серьезно у нее со своим парнем. Хотя даже если и не слишком серьезно, вряд ли Лиза согласится стать моей спутницей, думал Игнат. Наверное, считает, я слишком старый для неё. Лиза, неожиданно для самого себя сказал, не успев обдумать. «У меня будет несколько свободных дней в августе. Приезжай ко мне в Испанию». «Хорошо». Не стала она думать о последствиях своего согласия. Лиза хотела согласиться. Настолько, что всё остальное сейчас казалось неважным. И ещё интуиция подсказывала. «Такой мужчина дважды предлагать не будет». «У меня как раз отпуск в августе». «Вот и отлично», — снизил Игнат скорость у достаточно опасного поворота. У пристани в Карене никто с ружьем не встречал, но жизнь на берегу реки кипела, и моторку местные жители заприметили сразу, как она появилась в поле их зрения. мужчины буряты в клетчатых рубахах и цветных панамках мастерили челноки, оторвались от своего занятия, ожидая, когда лодка причалит. Лиза испытывала некоторое напряжение. Она радовалась виду селения, которое тянулось длинной цепочкой по долине, но присутствовала и непонятная ей боязнь. Спросила. «Они ведь говорят на русском?» «И на русском говорят, и на бурятском», заглушил Игнат мотор, чтобы подплыть к деревянным мосткам уже на веслах. Местные помогли привязать лодку и выбраться гостям на землю. «А где-то, Хэ?» присматривался к незнакомцам селянин с трубкой во рту. В отличие от остальных, одетых легко, по-летнему. На нём был надет тёплый жилет и удобные унты. Вы на его посуде не приплыли. Мы её позаимствовали на охотничьей стоянке в Медвежьей Паде, — объяснил Игнат. А хозяина не видели. Правильно, не видели. Тэхэ проводником в тайгу ходит. Охотно делился информацией старый бурят. Неделя на две ушёл. Туристов походе сопровождает. Говорил он доброжелательно, с небольшим акцентом. Да и остальные враждебности не выказывали. И Лиза успокоилась, расслабилась. «Игнат! Лайола!» Вдруг воскликнул маленький мужчина в большой твидовой кепи на голове. «Тахидош!» – улыбнулся лётчик. «А я тебя не сразу узнал». «Это же друг нашего Седена! радовался Бурят. «Так вы в гости? Я вас отведу к нему. Он дома, ящики сколачивает для магазина». «Нам бы для начала в полицейский участок», – попросил Игнат. «Браконьеров видели. Не стал говорить он о крушении самолёта. Иначе с расспросами задержат надолго». «Все здесь охотой промышляют. Но сверхлицензии?» «Не-не», – покачал головой Бурят с трубкой. «А эти не успокоятся никак. Камиль говорит, они где-то на лысой косе обосновались. Десантный катер с мощным движком под обычную лодку замаскировали. Потому уходят всегда. «Не догонишь их. Камиль наш участковый», — пояснил Тахидош для Игната с Лизой. Сопровождать пару в участок отправились всей толпой. «В посёлок редко кто заглядывает. Тайга ведь кругом. Так, туристы иногда объявятся. Или из родственников кто?» Широко улыбался Тахидош. «Вот ваше появление, такое же Аташи вызвало». По пути попадались местные жители. Некоторые узнавали Игната и обязательно обнимались с ним. Лиза же проникалась атмосферой, колоритом этого места. Дома добротные, бревенчатые. Заборов нет, и можно рассмотреть бочки, поленницы, стога сена. Всполошно бегают курицы, брешут собаки. Мужчина почтенного возраста в обязательном жилете поверх рубахи и зажатой в зубах дымящей трубкой собирались группками за уличными столами и играли в домино. А может, в какую и другую игру? Лиза не разглядела. На глаза ей попадались всего две каменные одноэтажные постройки с вывесками «Больница» и «Почта». А полицейский участок располагался в обычной деревянной избе. «Камиль!» — заглянул в открытое окошко Тахидош. «К тебе людей привели. На медвежьей паде браконьеров видели». «Пусть заходят!» — отозвался невидимый собеседник. «Я сводку печатаю». «Идите, идите. Я пока Седена предупрежу о вашем приезде». Рвался Тахидош сообщить новость односельчанину. Лизе показалось, что остальные тоже не сразу вернутся к работе над челноками, а либо останутся поджидать их у этой избы, либо пойдут уведомлять родственников о прибытии гостей на лодке проводника ТХ. Участковый худощавый мужчина ближе к 50 обнаружился в одной из трех комнат. Камиль оказался русским, и печатал он на самой настоящей печатной машинке. Никакого компьютера на столе. Факс, правда, имелся. Лизу поразила не столько печатная машинка, сколько керосиновая лампа. Она помнила такую в доме своих бабушки с дедушкой. «Это вы, значит, браконьеров видели?» Отвлёкся на секунду от набора текста «Стражпорядка» и тотчас вернулся к своему делу, но продолжал говорить. «Убивают зверье сверхлицензии, сволочи. И изюбрии истребляют. А сколько рыбы в нерест прут. Плевать им, что популяция сокращается. Рыбоохрана за ними давно охотится. Последний раз нарушители в рунках засветились. Это соседний нашему посёлок. Я сейчас сообщу патрулю, что они в Медвежьей паде. А вы сами-то как там оказались? Наш самолёт потерпел крушение. Взрыв. Мы вдвоём выжили. Наконец-то удалось Игнату вклиниться в непрерывный речевой поток участкового. Камиль прекратил печатать. Что ж вы сразу не сказали? Неужели с того самолёта, что позавчера разбился? Я читал сводку. Писали, поисковая группа работает в том радиусе, где самолет с радаров пропал. А оно вон оно как. Взрыв. И выжившие. Камиль вставил новый лист в машинку. Быстро набрал текст. Вскочил со старенького продавленного кресла. Я сейчас же отправлю факс в Улан-Удэ. Схватился он за трубку фоксимильной установки. Телефонные аппараты у нас тут старенькие. Мой сломался. А два других только в больничке, да на почте. Пояснил он, набирая цифры и толку от них мало. Связь всё равно плохая». «Вот», — подал Камиль, листок с ручкой Лизе. «Напишите свои имена и с кем из ваших родственников связаться». Лиза указала номер Никиты. Она надеялась до родителей весть о катастрофе не успела дойти. Подсмотрела, чьё имя впишет пилот. «Не женская, чуть неразборчиво, но всё читаемо. Филипп». «Передайте ещё, что в тайге вооружённые бандиты», — сказал Игнат охотиться за кейсом бизнесвумен, которая летела этим рейсом. Участковый дописал сведения и отправил бумагу. Факс принят. Дождался он нужного сигнала. Думаю, ответ не замедлит себя ждать. Вы пока присаживайтесь. Расскажите, как о бандитах узнали. Сколько их? Мы видели шестерых. Парни на обломках самолета рыскали и прямо говорили о том, что ищут кейс Горбовской Антонины Юрьевны. А кейс, надо полагать, у вас? Не мог не заметить Камиль у даропрочного чемоданчика. Да, я его нашла и решила забрать. Нечего было скрывать Лизе. Антонина Юрьевна была моей начальницей. Я собиралась передать портфель ее родственникам. И что в нем такого ценного? Поинтересовался представитель закона. У кейса кодовый замок. Опередил Лайола ответ девушке. Мы не знаем, что внутри. Ясно. А каким бизнесом занималась госпожа Горбовская? поинтересовался Камиль. «Антонина Юрьевна – основательница крупного розничного холдинга по производству и продаже ювелирных изделий», – пояснила Лиза. Их беседу прервал круглолицей коренастый бурят, без всякого предупреждения ворвавшийся в кабинет Камиля. «Лайола!» – радостно завопил мужчина. «Седен, у нас тут важный разговор», – выказал недовольство участковый. Но друзья уже обнимались и пожимали друг другу руки. «Я на минутку, не буду мешать», – пообещал Седен. «Только сказать прибежал. Игнат, ты как тут закончишь, сразу к нам со своей подружкой». «Алтан обед знатный приготовит, а вечером шашлык будем жарить». «Я так рад тебя видеть», – вновь обнял он пилота. «Седен, раз уж ты зашёл», – воспользовался Камиль присутствием сельчанина, предупредив посёлке, что посторожнее были. «Поблизости, говорят, шестеро вооружённых бандитов бродят». Пусть местные карабины это далеко не убирают. Мало ли что. «Мы не знаем точно, сколько их», – поправил Игнат. «У обломков самолета было шестеро. Один потом разбился на квадроцикле, второй ранен. И еще двое затеяли перестрелку с браконьерами. Чем у них дело закончилось, уже не видели». «У обломков самолета?» Поползли густые брови Бурята на лоб. «Игнат, ты что, катапультировался?» «Сэдэн, он тебе позже всё расскажет. А сейчас иди, донеси информацию до жителей». Выпроваживал участковый друга Лайолы. «У нас тут важный факс пришёл». Нажал он на кнопку принятия бумаги. Из Улан-Удэ сообщали, что вертолёт за Лизой Володиной и Игнатом Лайолой прибудет в КРН рано по утру. И уже вечером того же дня они смогут вылететь рейсом до Домодедово. В конце факса была сделана приписка шариковой ручкой. Родственников оповестили. «Вы говорили, на почте есть телефон. Могу я сама позвонить?» Обратилась Лиза к Камилю. «Конечно. Да только на домашний номер. Говорю же, аппараты допотопные да потопные. Хотя другие нам тут и не особо нужны. С вышек сигнал сотовой связи до нас всё равно не доходит. Я вас отведу на почту-то. Скажу Долсан, чтобы она ваш звонок в счет администрации включила». Лиза решила позвонить Агате. Из ее знакомых только у супругов Соболянских еще сохранялся стационарный телефон. В офисе холдинга с этим тоже не проблема, и хорошо бы связаться с Татьяной, но в выходной день вряд ли кого получится застать на службе. Почтовым отделением, стены которого были обклеены плакатами о вреде пьянства и тунеядства, заведовала молодая женщина лет 30. Высокая, с красивой осанкой, глаза зеленые, каштановые волосы убраны в два бублика, Она весьма оживилась, завидев Игната. И когда Камиль заговорила о международном звонке, Дулсан кокетливо повела плечиками, так что ткань белой блузки затейливой вышивкой натянулась на высокой груди и пододвинула аппарат поближе к Лайоле. «Лиза, ты звони», — предложил Игнат. Он с ответным интересом пялился на симпатичную буряточку. «А не ловилась ли мой спаситель?» — впервые задумалась Лиза и заявила излишне резко. «После тебя». Власти сообщили обо мне Филиппу. Не сомневаюсь, брат уже все передал, и родным и на службу. Отказался от звонка Игнат. Не будем тратить казенные деньги. Как хочешь, а я потрачу. С неожиданным для себя самой вызовом глянула Лиза на местную королеву почты. Агату дома не застала. К трубке подошел Виктор. Лисхин! Обрадовался кандидат наук. Нам твой Никита звонил, сообщил радостную новость. Галочка все ревела, тебя оплакивала. У неё собеседование сегодня в восемь утра. Не хотела даже идти, — говорила своим мрачным видом, всех распугает. А как стало известно, что ты жива, побежала. Собеседование в субботу? — удивилась Лиза. В пиар-компанию, — откликнулся Витя. У них там какой-то нестандартный подход к рабочему графику. Ясно. Думаю, Агата им подойдёт. Лиза разговаривала с Виктором и пыталась подслушать диалог между Игнатом и Дулсан. Ничего не выходило. Участковый Камиль затеял просматривать тяжёлые подшивки газет и так шуршал бумагой, что Лиза едва слышала Соболянского, а больше никого. От мужа Агаты она узнала, что Никита собирается встречать её в аэропорту. Лиза закончила разговор с Витей, сожалея, что позвонила. Как будто связь с привычным ей миром дисгармонировала со всем тем, что случилось с ней за последние три дня. И ещё дул это. Смеётся над какой-то фразой Лайолы. И зубки у неё белые, ровные. И смех такой переливчатый, приятный. А ведь идти на почту была идея Лизы. На улице поджидали Сыден и Тахидош. «Вот, провожатый у вас есть», — обрадовался Камиль. «Я к себе тогда вернусь. Надо поработать немного. Позже в клубе увидимся», — распрощался участковый. «В клубе?» — не могла представить себе Лиза. «Клуб в бурятской глубинке». «Дом культуры» развеял ее недоумение Тахидош. «Концерт детский. Готовились долго. Все пойдут смотреть. Хотите посмотреть?» «Очень», — искренне ответила Лиза. Жена Седена встречала гостей на пороге неказистого, но прочного дома в один этаж. Во дворе чего только не было. Сломанный и несломанный инвентарь, собачья будка, клумба с цветущим кустом, беспорядочно разбросанные дрова, детские качели и прочая всякая всячина. Лизе здесь сразу понравилось. Под ля-алтан крутились две девочки, погодки, дочери. Тут же виляла хвостом собака, чистокровная лайка. Лиза всегда считала, что ей повезло с густой гривой волос. Но две толстые косы-алтан в противовес ее локонам не шли ни в какое сравнение. Женщина приветливо улыбнулась, тепло обнялась с Игнатом и не менее тепло приняла Лизу. «Помыться, переодеться?» – предложила она. «Одежду чистую я вам подберу. Или покушать хотите?» «Улен?» — голодная, бурятский язык. Лиза безумно хотела помыться и переодеться. Голод её не настолько донимал. Игнат тоже предпочёл привести себя в порядок. И ему посчастливилось отправиться в баню. Лиза же купалась в бочке. Ей ещё никогда не доводилось принимать ванну таким способом. На удивление понравилось. Несмотря на плавающую в воде хвою лиственницы и мелкие берёзовые веточки, несмотря на любопытную лайку, заглядывающую в бочку. После купания Алтан завела девушку в дом, где Лизу впечатлила интерьерная карта Бурятии на всю стену, вырезанная из дерева. «Саден сам делал», – гордо пояснила Алтан. «Я тебе платье хорошее нашла», – подала она гостье широкое платье-тунику в рыжекоричневой расцветке. «Саден из города привёз, а мне тесно в груди. Не носила совсем. Тебе подарю». Лиза с сомнением поглядела на одеяние не своего размера, А Алтан рассмеялась. «Поясок наденешь — будет красиво». И точно, с плетённым пояском вышло очень даже ничего. «Мазь хорошая, тоже тебе, от укусов. Старая аюрзана делает», — поделилась Алтан с Лизой народным средством. «Очень кстати», — обрадовалась Лиза. «Чешется невыносимо. Один раз помажешь — сразу легче станет», — пообещала милая супруга Садена и переключилась на другое. «Идём, покажу твою комнату». Когда муж сказал, Игнат с девушкой приплыл на лодке, я подумала, вы вместе. Хотела в одной спальне вам постелить. А потом Саденчик прибежал, говорит, самолет взорвался. Игнат, лётчик, ты пассажир. Правда, что он тебя в воздухе поймал? Невероятно, но именно так и случилось. Если бы мне кто-то рассказал подобное, я бы решила, чепуха. Но теперь знаю, не чепуха. Как будто заново пережила Лиза те страшные минуты, когда её вышвырнуло в небытие и забросило на руки катапультирующегося лётчика. «Да, невероятная история», — согласилась Алтан. «Так я вам две разные спаленки приготовила, раз вы не пара. Девочки на чердаке поспят. Им только в радость среди сундуков старых ночку провести». «Разные спаленки». «Это хорошо. Это правильно. Разные спаленки». А точно ли проведёт он ночь в отведённой ему спаленке? Словно ревнивая жена задавалась она вопросом, которым не задавалась ранее никогда. Не удержалась, постаралась придать голосу безразличия. «Алтан, мы на почту заходили позвонить. Дулсан одна там работает, без помощников?» «Почему без помощников?» «Есть ещё две женщины и почтальон. Но по субботам короткий день у них, до обеда. Вот и распределяют между собой, кто в какую субботу дежурит. Долсан, соседка наша. Придёт, наверное, сегодня вечером у костра с нами посидеть. Она не замужем? Ничего не могла с собой поделать Лиза. Так хотела узнать. Почему не замужем? Есть муж у неё. Певчих птиц в тайге ловит. В городе продаёт. На днях уехал. Сегодня к вечеру должен вернуться. Лиза повеселела. У красавицы есть муж. Отлично. Лиза чувствовала себя поглупевшей. Злилась, уговаривала тряпка», — ругалась она на себя, стоя за большим стогом сена, не конусообразным, а каким-то длинным. Она делала вид, что стоит там просто так, но на самом же деле слушала, о чем говорит Игнат Дулсан, которая явилась не вечером вместе с мужем к костру, а сразу после вкусного обеда, которым накормила гостей жена Седена.